За себя не бояться легче, чем за тех, кто дорог. Три года назад я легкомысленно отмахнулась от опасности, которую представлял Вересов. Я пыталась отмахнуться от нее сейчас, когда вновь начали приходить посылки. Струусиная политика. Голову в песок и не думать об опасности. Теперь за мою глупость расплачивался Костя. Всю дорогу, пока Руслан вез меня в больницу, я пыталась дозвониться до матери друга и молилась. Первое результатов не приносило. В трубке слышались лишь тревожные длинные гудки. Второе. Лечащий врач категорически отказался рассказывать что-либо о состоянии своего больного, не родственнику, и вход в палату Кости, куда его только-только перевели, тоже был для меня закрыт. Не будь рядом Руслана, скорее всего, я сошла бы с ума от неизвестности. Тревога за Костю настолько мешала нормально думать, что даже простейшее решение сунуть взятку какой-нибудь медсестре не пришло в голову. Серебряков все решил сам. Получив от меня обещание сидеть на стуле, он на несколько минут куда-то исчез, а вернувшись, потянул в самую последнюю палату по коридору. «У тебя пять минут». Как глупого щенка подтолкнул за дверь. «Постарайся вести себя тихо и не утопить друга в слезах. Без тебя сотрясения и перелома хватит». Как ему удалось так быстро все узнать, да еще договориться о посещении, представить было сложно. Мне, уже и не надеявшись на успех, это показалось чудом. Редким, доступным не каждому мужчине умением находить выходы из любой ситуации. Однако, стоило войти в палату, все мысли о Руслане и его фантастических способностях растерялись на фоне открывшейся картины. От вида кости с перебинтованной головой и зафиксированной на вытяжке загипсованной ногой перед глазами все поплыло. Слова, которые готовила, застряли в горле, и, как подкошенная, я упала на стул возле кровати. «Прости меня», — само вырвалось из груди. «Машина! Это все из-за меня!» Первую минуту Костя не отвечал. По ровно вздымающейся груди и закрытым глазам трудно было определить, бодрствует он или спит, но стоило взять в руку его ладонь, послышался сиплый, почти незнакомый голос. — Это всего лишь тормоза. Не я, так ты валялась бы здесь. Костя со стоном повернул в мою сторону голову. — Хотя ты гоняешь как сумасшедшая. Я и есть сумасшедшая. Задрав голову вверх, и активно захлопала ресницами. По поводу слез Руслан был прав. Все, что я могла, не помочь, так утопить. Мечта, а не подруга. «Ты да. Зато, говорят, в больнице плохо кормят. Так здорово. У меня наконец-то появился шанс похудеть. Я буду тебя кормить». Идея тут же придала мне сил. Утром, в обед и вечером. Обещаю даже научиться готовить твою любимую солянку не превращаем разгрузочный санаторий в курорт для отращивания брюха. И все равно мне несложно, если... Не знаю, что за лекарство мне колят. Прервал Костя. Но мозги так странно работают. Интересно, если обколоться этой дрянью, я буду заикаться в микрофон? Боюсь, вначале нам придется чем-то еще более убойным обколоть Генриха. Жаль, я не успел сфотографировать его тогда со спущенными штанами. Компромат получился бы, что надо». Словно человек, который сутками напролет только и занимался составлением планов по захвату радио, Костя сквозь боль криво улыбнулся. «Представляешь, какие дела мы могли бы творить на радио?» «Представляю. Дружно рыть себе могилы». «Нет. Могилы не хочется. Мне точно. А тебя не пустят». «Не представляю, кто сможет меня остановить». Со стороны наш разговор, наверное, казался безумным, но мне было так паршиво, что радовалось каждому сказанному другом слову. «Кто? Твой рыцарь?» Костя кашлянул без страха и упрека. Он, кстати, уже понял, как сильно ему повезло. «Вряд ли меня можно назвать везением. Все равно. А может, понял да сам себе признаться боится». Ответа на этот вопрос у меня не было. Но очень вовремя открылась дверь, и придумывать ложь не пришлось. «Как он?» Руслан встал у меня за спиной и положил руки на плечи. «Он как раз рассказывал Жанне, что на тот свет ей еще рано». Болтливая мумия, глазами и щеками напоминавшая моего друга, нашлась первой. Ему дали сильное обезболивающее. Шепотом поспешила пояснить я. «Не до такой степени сильное, чтобы я забыл сказать». Костя попытался приподняться. «Черт, как же больно!» «Тебе плохо? Позвать врача!» Я рванула со стула, но сильные руки Серебрякова удержали на месте. «Ладно, так скажу». Проигнорировав мои трепыхания, Костя скосил взгляд в сторону Руслана. «Теперь ты отвечаешь за нее». Я временно не могу, потому ее безопасность полностью на тебе. Не убережешь или обидишь, я придумаю способ, как тебя достать. Это был уже не тот Костя, который шутил, что не успел сфотографировать мисюрова Чужой, без шуток и причитаний, он пугал меня своей серьезностью. С ней все будет в порядке. Руслан, похоже, и не думал воспринимать слова Кости как бред обдолбанного препаратами больного. Надеюсь. Глаза кости закрылись, и я заметила, как лицо, перекосив на секунду, сковал спазм. Тело придало его лишь на короткий миг, но этот жест показал мне гораздо больше, чем весь наш разговор. Всегда скрытный и сейчас мой друг скрывался. Оберегая от волнения за него, Костя устроил настоящий спектакль для одного зрителя. Будто почувствовав мои эмоции, Руслан за подмышки потянул меня вверх, а затем чуть ли не силой вытолкал в коридор. Ни минуты на прощание, ни слова предупреждения о том, что пора уходить. Такая жесткая и непрошенная забота стала спасением. Не вмешайся он вовремя. Чувство вины размазало бы меня еще в палате, и все старания Кости пропали бы зря. Ему плохо. Уже за дверью я обхватила себя руками и прижалась спиной к холодной стене. После аварии хорошо не бывает. Лицо Серебрякова не выражало ничего. Мой сейф с секретами снова стал самим собой. Ты сама это хорошо знаешь. Со мной было иначе. Руслан с колой навис надо мной и, подняв голову за подбородок, сухо произнес, «Считай, что тебе повезло. Просто повезло. А ему нет».